Глава 11. День свадьбы стал для принцессы первым строго регламентированным за всё время пребывания её в Мариане. А мог и он остаться без регламента, если бы она не потребовала его столь настойчиво. С раннего утра братья сбежали в ратушу готовить всё, что нужно для обещанного праздника, а в столовой устроили то, что в листочке Реми носило торжественное название Семейный завтрак с девицами Аларис. Он практически ничем не отличался от обычного завтрака. Разве что на стол поставили несколько хапок цветов. И Рэми сперва не поняла, почему на него отвели целый час. Однако, придя к семье в столовую со своими дамами, она обнаружила только сонную и хмурую лис. Остальные девушки подтягивались еще полчаса, ругаясь на столь ранний подъем. Да, к составлению регламента явно приложила руку Самертан, прекрасно знающий характер своих сестёр. К прибытию Венты и Бени Алиссия и мадам Леста уже ушли, чтобы выкроить себе лишнее время на сборы. Как всякие неики, они не понимали, как можно выделить на столь ответственное дело всего полчаса. Ремине довольно буркнула под нас что-то про опоздание. Раз слышала её только и без того злая за вчерашний алис. и позволила себе совершить ответную небрежность, углубившись в изучение регламента прямо за обеденным столом. Раз уж все в этом доме позволяют себе пренебрегать правилами этикета, почему бы не начать делать то же? В целом регламент был прозрачен и прост, и недоумение вызывал только седьмой пункт, про который Реми хотела спросить еще сразу, но забыла. «А что это за брачная церемония?» Громко поинтересовалась она, откладывая листок на стол. Девушки несколько растерянно переглянулись. Сидящая рядом лис тут же листочек подхватила, на миг улыбнулась сентиментально, но мягкая улыбка сразу сменилась куда как более жесткой гримасой, и вредным тоном она ответила. «О, это всего лишь еще одна наша варварская традиция!» Сестры запереглядывались с еще большим недоумением. За её извеительным тоном они уловили обиду, но не поняли по какому поводу это представление и почему их милые традиции стали вдруг варварскими. О! деланно восхитилась принцесса. И какая жена этот раз? Предусмотрительно решила уточнить она. Мало ли, вдруг там придётся вдвоём с ралесом пирог выпекать или через костёр прыгать, кто их разберёт? Как Вас не предупредили, ваше высочество? С преувеличенным беспокойством удивилась Лис. Какая небрежность! Она даже покачала головой, сетуя на всеобщий промах. Реми мило улыбнулась. Я надеюсь, вы просветите меня, сестрица, любезно поощрила она развитие мысли ана. Разумеется, дорогая, даже приложила руку к сердцу Лис. Понимаете ли, По нашим, безусловно, варварским обычаям, как это выразить приличнее для вашего деликатного уха? Так вот, чтобы не было никаких сомнений в законности совершаемого брака и в благонравности невесты, брак Иролесов принято закреплять при всем честном народе на алтаре в Большом зале ратуши. Рыми вытаращилась на нее самым неприличным образом, и именно поэтому не заметила, Что точно с таким же выражением смотрят на лис и все остальные. Та же, не смущаясь от общего внимания, деланно вздохнула и принялась аккуратно резать свой омлет, продолжая: "Конечно, следовало предупредить вас раньше. Наверное, Артан решил сказать в последний момент, чтобы вы не так переживали. Ну как девушка девушку?" Заговорщицки наклонилась она к принцессе. Я прекрасно понимаю ваше возмущение. Право, вы так отважны, я бы в жизни не решилась на подобное, закончила она свою маленькую комедию под всеобщими неудоменнёнными взглядами. Резко побледневшей Реми было явно не до анализа поведения окружающих. Прошу прощения, отложила она приборы. Я вас покину. Мне пора переодеваться. и поспешно ретировалась. «Лис!» С недоумением протянула Вин сразу, как принцесса вышла. «Это что сейчас было?» Та очаровательно улыбнулась. «Если она правда считает нас настолько варварами, то и по делам ей!» Язвительно заявила она. Вента, самая тихая и самая младшая из них, с недоумением сказала «Вин, Не могу поверить, что она приняла этот бред за чистую монету. Рассудительная Вин покачала головой. Если она и в самом деле поверила в эту чушь, то это жестоко, Лис. Ты испортила ей день её свадьбы. Лис дерзко подняла голову и зло сверкнула глазами. Ага, она моему брату всю жизнь испортила. Лис продолжала увещевать Вин. Одно дело злой язык, другое что другое? Не приняла аргумента та. У меня тоже злой язык. Вот. И даже высунула обсуждаемый орган. Неужели она вправду поверила? Огорчённо всплеснула руками Вента, которая всё не могла принять мысль, что будущая жена брата представляет их настолько дикими и жестокими. Возможно, она не изумлялась бы так остро, если бы знала, что в Нии еще сотню лет назад консумация королевского брака проходила пусть и за занавесками балдахина, но в тесно набитой придворными комнате. Когда-то прадед Рыми с криками и скандалами все же отстоял право королей на уединение в столь деликатный момент, и традиция была плотно похоронена. Но хорошо знавшая историю принцессе, Не показалось странным, что у их более диких соседей сходный обычай осуществляется в более варварской форме. Так что да. И без того не радостный для Реми день её свадьбы превратился в сущий кошмар, а жаждущая мести лис сполна отплатила за все колкие фразы, сказанные неосторожной принцессой. В защиту Лис можно отметить, что она сама не ожидала, что гости поверят в такой несосветный бред, и хотела просто высмеять её странное мнение об их стране, показать всю несостоятельность её обвинений. Мол, она считает обряд мытья волос невесты варварским. То же мне. Вот тебе, сходу придумыю по-настоящему варварский обычай. Сравни и сделай выводы. Кто же знал, что она примет это всерьёз? А Лиз была не из тех, кто отступает, да и возмутила ее до глубины души, что принцесса вот так взяла и поверила. Так ей и надо в высокомерной заразе. Пусть понервничает, от нее не убудет. Конечно, будь у нее время подумать, Лиз бы раскаялась и постаралась бы исправить свои слова. Но принцесса так резко ушла, не догонять же. Так что каждый остался при своем. Рыми... с самыми кошмарными представлениями о грозящей ей брачной церемонии, лис, с удовлетворённым чувством мести и червячком грызущей душу совести, которая утверждала, что месть перешла допустимые рамки. В храме никому не показалось странным, что невеста чрезвычайно бледна. В тесную церковушку набилось много народу, да ещё свечи, да ещё кадило с фимиамом, кому угодно поплохеет. Сам Иртан и то чувствовал себя на грани обморока, так что странное состояние невесты его не удивило. То, что позднее за обедом новобрачная почти ничего не ела, тоже не вызвало каких-то вопросов. Волнение юной жены было вполне уместно и объяснимо. Вот то, что она не захотела танцевать, показалось странным многим. В конце концов, бал-то устраивали как раз для того, чтобы угодить ей. Бенни вон полвечера пытала Алиссию, какие танцы нравятся принцессе, чтобы организовать всё наилучшим образом. И сама-то Алиссия отплясывала весьма лихо, вон как с одним знакомым нам усачом кружится. Да и мадам Леста не отставала. Несмотря на возраст, она успешно кокетничала с мырянскими кавалерами. Как Эртан не старался выманить Реми на танец, ему не удалось. Пока где-то через час после начала Она вдруг ни подняла на него измученные глаза и не попросила показать ей какое-нибудь тихое место, где она могла бы немного отдохнуть. Сказать, что Артан встревожился, значит сильно преуменьшить. Принцесса с самого своего приезда не баловала его просьбами, а уж так жалобно не выглядела никогда. Пошептавшись с расылом, он аккуратно вывел Реми в коридоры ратуши и завёл её в какую-то гостиную. где усадил в кресло к пущи тревоги, заметив, что она ещё и дрожит. Ты заболела? встревоженно спросил он, позвать ли лекаря. Нет, не надо, запнувшись, спрятала глаза рыми, пытаясь взять себя в руки. Эртан почувствовал себя задаченным. Давай уйдём домой сейчас, предложил он, подумав, что она устала и перенервничала, как и положено новобрачной. Она посмотрела на него удивлённо. А как же церемонии? И побледнела ещё больше. В сути её терзания Эртан не понял. Дорог с ней. Безозаботно махнул он рукой. Обайдутся. В глазах Реми читалось самое искреннее изумление. А что? Так можно? Не веря своему счастью, переспросила она. Глубина её удивления и сила надежды, вложенной в этот простой вопрос, показались Эртану совсем несоразмерными событию. Даже для двинутой на правилах принцессы отмена одного из пунктов регламента не должна была казаться таким уж странным явлением. В конце концов, она явно плохо себя чувствует. Разве в ней и это не становится поводом сократить регламент мероприятия? Сочла же она возможным для себя не танцевать, например, Так ничего и не поняв, Эртан переспросил. «Почему нет?» «Но «Ну, лис сказала...» Мучительно покраснила принцесса и отвела глаза. «А, лис...» Почти с облегчением подумал Эртан, получив, наконец, разгадку. «Должно быть, сестренка подшутила как-то над его невестой. Вот и все». «И что же сказала лис?» С усмешкой переспросил он. «А, как?» что без твоих ленточек ни одна девица не сможет выйти замуж в этом году. Что? В полном недоумении переспросила Реми. Ну, твоих ленточек. Хмурясь, пояснил Иртан. Пошарив в кармане надетого по случаю праздника жилета, он в самом деле откопал клубок разноцветных девичьих ленточек, которые обычно вплетают в волосы. Реми посмотрела на них со священным ужасом в глазах. и пересохшими губами переспросила. Это что же, меня ими ещё и привяжут? Очевидно, что это было единственное понятное ей применение ленточек в том страшном варварском обряде. Почему привяжут? Пришёл черт рта она не доумевать. Так, подожди. Он понял, что придётся разбираться в вопросе детальнее. Что именно тебе наплела лис? Его удивление и недоумение всё множились, пока принцесса бледнела, краснела и пыталась как-то выдавить из себя, как именно она, с лёгкой подачей лис, представляет себе брачную церемонию по мариански. "Что за бред?" потрясённо выдохнул он, выслушав эту откровенно странную версию. По выражению его лица Реми поняла, что публичное закрепление брака посреди ратуши Ей точно не грозит. И от облегчения расплакалась. Сжимающие в руках ленточки Иртан застыл, обескураженный и потрясённый. Сложно сказать, что его вывело из равновесия больше: дикая шуточка сестры, то, что невеста в эту шуточку поверила, или то, что теперь она сидит и рыдает. Так, Эрми, Перенялся он решать самые насущные проблемы, садясь перед ней на корточки и не решаясь прикоснуться, потому что она машинально отшатнулась от него. "Успокайвайся. Мне правда очень жаль, что так вышло. Словами не передать, как мне стыдно за Лис. Она не должна была так поступать, и я очень разочарован ею. Мне правда жаль". С ножимом повторил он, но, к сожалению, сделанного не воротишь. Просто успокойся, пожалуйста. Заверяю тебя, никаких варварских обычаев в нашей стране нет. А если вдруг какая-то наша традиция покажется тебе недопустимой, тебе будет достаточно просто об этом сказать. Никто не заставит участвовать тебя в том, что ты считаешь недопустимым. Обещаю, настойчиво втолковывал он. Так, а зачем Сквозь всхлипы постаралась отвлечься от переживания Анна. Зачем же эточки-то? Иртан с некоторым недоумением посмотрел на всё ещё сжимаемые им отлосные богатства. Фыркнув, он принялся рассказывать. Ну это просто старинная традиция. Молодой муж выводит жену на крыльцо и вплетает в её волосы ленты. Каждый цвет что-то символизирует. Вента специально вчера подбирала такие, чтобы тебе не стыдно было показаться с таким набором признаний. Потом незамужние девушки с цветами в руках выстраиваются в линию, и молодые идут вдоль них. Каждая девушка дарит невесте цветок, а та в ответ одаривается лентой. Считается, что таким образом она делится с ней своей женской удачей. Цветы после этого сплетаются в венок и надеваются на голову невесты. Это вроде как благопожелания, которые помогут сделать брак удачным. А с лентами дальше что? улыбнулась Нивольна Реми. Как они связаны с грядущим замужеством? припомнила она его предположение. А с лентами дальше самое интересное, с удовольствием поведал Иртан. Если девушка повязывает такую ленту на правую руку, значит, её сердце свободно. но она хотела бы принять от чьи-нибудь ухаживания. А если на левую, значит, сердце занято, и она ждет каких-то шагов от конкретного молодого человека». «Красивая традиция», решила Рыми. «Не хотелось бы лишать ее ваших девиц». Эртант с радостью воскрикнул. «Так ты согласна поучаствовать?» И, получив кивок, с воодушевлением объяснил. «Понимаешь, За твоими лентами особенно много девиц придёт. Считается же, что ты особенно удачлива. Раз вышла замуж за ралеса, так что и твои ленты приманят женихов по выгоднее. Реми улыбнулась. Её настроение значительно улучшилось, и она даже не злилась на Лис с её шуточками. Раз уж у нас есть время, заметила она. Расскажи, что всё-таки означают все эти цвета? Потрогала края лент. должны знать, в чём ты мне на признавался. Я сам половины не знаю. Расмеялся он, но всё же принялся с увлечением рассказывать о тех слетах, про которые помнил.